Издательство Бомбора Океан книг Ольга Примаченко К себе нежно Книга о том, как ценить и беречь себя Осенью узнаешь Высшая смелость Быть прозрачным, словно стекло. Вся эта хрупкость, невесомость, Следы чужих беззастенчивых пальцев, Предельная щедрость дарить внутренное накопленное тепло, Настоящая зрелость, Уметь доверять, помнить, бояться. В наших краях осенью принято возвращаться. Время отсутствия и стекло. Нежность первая, вступительная. «Восемь лет назад моя жизнь кардинально изменилась. В течение месяца я подала на развод, вернулась жить к маме и сменила работу. Первая перемена болела, вторая отзывалась жгучим стыдом, а третья стала огромным вызовом. В моем маленьком уютном болотце начались соревнования по гребле. Мне повезло, Обойдя сумасшедшее количество претендентов, я вошла в состав редакции, которой предстояло с нуля разработать проект «Для женщин» на Тутбай, крупнейшем новостном интернет-портале Беларуси. В следующие два с половиной года я работала Кэрри Брэдшоу. Писала разудалые тексты об отношениях, полные иронии, стёба и уверенности в том, что я знаю о мужчинах всё. Встретив через какое-то время будущего мужа, Я поняла, что не знаю о них ничего. Я куражилась напрасно, потому что в том, что касается живых людей, постоянного знания не бывает. Каждый проведенный бок обок год меняет картину мира. То, что раньше казалось нормой, перестает ею быть, а то, что расценивалось как чудо, превращается в привычку. Выводы и уроки прошлого перестают быть музейной ценностью, экспонатами зала боевой славы. Когда-то они работали и защищали от боли, сегодня мешают движению вперёд. Через три года после развода, даже в один и тот же день, я вышла замуж во второй раз. Ещё через какое-то время мы с мужем купили дом с чудесным садом и переехали из Минска в пригород, чтобы слушать, как падают яблоки, и растет трава. Мы стали родителями. Я продолжала писать о любви и отношениях, но все чаще ловила себя на мысли, что тема расползается в моих руках нитками, рассыпается пуговицами и просыпается на пол мелким песком, и просит оставить ее в покое. Я поняла, что больше не хочу писать о любви. В том смысле, что другие заботы казались значительнее, ощущались острее, Требовали больше внимания и сил. А любовь? Ну что любовь? Если что-то изменится, я скажу. Я устала волноваться о любви. Разбирать отношения, как ошибки в диктанте. «Семья и дом правда» пишутся через «хочу» или проверочное слово «надо». Думать на перспективу. «Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?» задаваться вопросами, ответы которые неясны, но уже заранее не нравятся. Я поняла. Единственный человек, который никогда меня не оставит, и перед кем мне не нужно танцевать с бубном, я сама. Мне не зачем сомневаться в своих желаниях или доказывать себе реальность своей боли. Для меня всё именно так, как я чувствую. Я могу себе верить. Мне можно на себя опереться. Никто и никогда не будет любить нас так, как мы хотим. Будут, как умеют. Но зависимость от других людей, их меняющегося настроения, не делает нас счастливыми. Она делает удобными. Мы настолько привыкаем приспосабливаться и амортизировать собой, успокаивать внутреннее бурление и перерабатывать недовольство в молчание, что взрыв неминуем. Момент, когда полетят клочки по закоулочкам, лишь вопрос времени. Думать за других, чувствовать за других, предугадывать их реакции невероятно утомительно и бессмысленно. Проживать чужую жизнь вместо того, чтобы делать что-то прекрасное со своей. В мире, где ваша радость зависит от того, насколько точно вы совпадаете с представлением о вас в чьей-то голове, скучно и холодно. Это нормально — завершать отношения и работы, которые больше ничего не дают. Которым больше ничего не можете дать вы. Не потому, что с другими людьми или в другом месте будет ярче и интереснее, а потому что конкретно здесь ярче и интереснее уже точно не будет. Нормально ощущать, как придавливает иногда к земле вопросом «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» Нормально разбираться, чьим голосом задаётся этот вопрос, какое право он на него имеет и как обстоят дела с хип-хопом у него самого. В мире, в котором я себе радуюсь, я больше не жду, что кто-то обо мне позаботится, а дотягиваюсь до радости сама. Беру себя за руку и веду туда, где могу чувствовать то, что мне хочется чувствовать. Надёжность своих людей, вкус горячей щенкали или состояние лёгкости в голове после стрижки. В мире, в котором я себе радуюсь, я говорю себе, это я сделаю позже. Это через несколько месяцев после позже. А вот это я сделаю никогда. Потому что для некоторых вещей никогда самое подходящее время. Да, иногда кажется, что ты настолько привыкла быть солдатом Джейн, что разговоры о какой-то там нежности к себе кажутся досужим вымыслом сказкой на ночь, которую некому тебе рассказать, да и нет времени слушать. Но я беру на себя смелость всё-таки завести этот разговор, потому что за годы существования блога «Гнездо Бай» мне приходило множество писем, рассказывающих о жизни на пределе возможностей, с историями о трёх часах сна в сутки, работой на износ и заботой о других на разрыв аорты. Ни одна из них не закончилась хорошо». Недаром где-то по сети бродит картинка. Не бывает невыполнимых задач. Бывают сердечные приступы в тридцать. Пусть то время, что вы проведёте с этой книгой, станет для вас возможностью посидеть рядом с собой, побыть своей, выслушать себя и разобраться, как с вами можно обращаться и как нельзя, что вы можете терпеть, а что нет, что вас радует, вдохновляет, удивляет, восхищает, И что бесит? Выслушать себя, никому не позволяя перебивать или обесценивать услышанное. Нежность к себе — это не результат волевого решения или однажды данного себе обещания. Это всегда дорога. Не какой-то обозначенной на карте точки и уж точно не к лучшей версии себя, а туда, где вы отказываетесь играть роль надсмотрщика, критика и судьи и выбираете верить в свою нормальность. Это готовность с доброжелательным любопытством исследовать свои не могу, не хочу и не буду, и плыть не по течению и не против него, а туда, куда вам нужно. Вы не бесконечны, вы правда не бесконечны. Давайте я расскажу о нежности к себе все, что знаю, и вы сами решите, ради каких слов. Вам попала в руки эта книга. О чём я буду говорить? О праве каждой из нас чувствовать что угодно и не стыдиться этого. О расстановке приоритетов и о том, что делать с чужими попытками учить нас жить. О взрослости, которая стоит того, чтобы её не бояться. И о деньгах и установках, мешающих нам без паники назначать цену за свою работу и без чувства вины — тратить их на себя, о том, как праздновать жизнь, имея то, что имеем, и не верить в свою недостаточность, неправильность и необходимость срочно починиться. Мы будем исследовать тему нежности к телу, как перестать воевать за него и с ним, и с уважением признать его историю. Мы уделим внимание материальному вокруг нас. Невозможно переоценить, насколько пространство, созвучное нам, является ресурсом поддержки и помощи. И, безусловно, мы будем много говорить, как из принципа нежности к себе взаимодействовать с миром, утверждаться в своем праве думать по-другому, не играть ни с кем в угадайку и додумайку-заменяйку, просить нужное, защищать важное, говорить «нет», сближаться и отдаляться без вреда друг для друга и всегда помнить о контексте я расскажу вам о ценности своей стаи и людях, добрых зеркалах. Поделюсь принципами наведения порядка в информационном хаосе, в основе которых бережность к сердечным мозолям и поистине чудотворный эффект функций перевести в немой режим и отменить подписку на обновления. А в конце книги вас ждет марафон нежности к себе. 31 день заданий и практик, которые помогут лучше познакомиться с собой, расставить точки над я и посмотреть, что получится. Размышлять о сферических конях в вакууме я не умею. Буду рассказывать только о том, что пробовала и пережила сама. Безусловно, мой опыт не показателен и не должен рассматриваться как инструкция к действию. Слушайте себя, замечайте, где услышанное отзывается вам радостью узнавания. О, и у меня также». Но ищите свою правду сами. Поверьте, вы её не пропустите. Внутри начинает пищать парктроник. Чем ближе к правде, тем чаще и громче писк. Идеи похожи на семена. Если почувствуете, что прочитанное ощущается зудом и покалыванием, значит зерно упало на подготовленную почву и скоро проклюнется. Даст росток. Если вам понравится то, что вырастет, отпразднуйте и обнимите себя. А если выросшее не понравится, не принимайте неудачу близко к сердцу. Помните, даже если опыт не удался, это еще ничего не говорит о его напрасности. Я написала эту книгу, чтобы ее можно было открыть на любой странице и ощутить, как расслабляются плечи, становится легче дышать, проясняется в голове и как разливается теплой волной по телу нежность к себе».